Глава 22 Сгрузив все свое имущество на самодельную волокушу, я двинул в направлении ущелья. Проклятие, как все не вовремя. Ладно, могло быть и хуже. А так все неприятности можно с лихвой компенсировать добытыми трофеями. Если мне повезет, то до перевала я доберусь уже в глубоких сумерках. Добытая эссенция грела душу, но несмотря на это, где-то на краешке сознания. Лел крохотный уголек беспокойства. Странно, никакой опасности сейчас нет. Репликант молчит. Может, это мое подсознание шалит? А что еще не такое бывает на фоне пережитого стресса? Я утер выступивший на лбу пот и хлебнул воды из фляги. Эх, а не так давно я жил на космической станции, и моей главной заботой была добыча еды и крохи денег для покупки очередной обучающей программы. Как все изменилось. Помимо воли перед лицом всплыла ухмыляющаяся рожа начальника космической станции. «Ну ничего, жирный Боров, я доберусь до тебя и до твоих прихвостней. Дай только срок». Я сжал кулаки. Злость на оставшихся на станции врагов придала силы. Я с удвоенной энергией взялся за волокушу. Дорога постепенно начала подниматься в гору. Где-то через час, когда впереди замаячили края горной гряды, я устроил небольшой привал. Полуденное солнце немилосердно припекало, и пришлось искать укрытие под сенью деревьев. Хм... Наскоро перекусив, я прислонился к массивному валуну. Мой взгляд уперся в добытые фрагменты солнечных батарей, лежащие на волокуше рядом с роботом. «Если и в долине будет такое же пекло, как здесь...» Я без труда смогу соорудить из этого хлама портативное зарядное устройство для моего дрона. А что, неплохая идея? Можно будет озаботиться этим уже на вечернем привале. Технология не слишком продвинутая, но если все получится, не придется тащить дрона на своем горбу. Да и среди обломков дронов я раздобыл еще одну поврежденную батарею. Можно для начала зарядить ее, а после заняться самим дроном. Когда отведенное на привал время вышло, я снова впрягся в волокушу и продолжил свой путь. Идея сделать для дрона зарядную станцию мне очень понравилась. К тому же, как только я смогу запустить ИИ, у меня получится добраться до содержимого трофейного модуля памяти. Как знать, может, там отыщется что-то интересное. По мере моего продвижения вдоль границы Плеши становилось понятно, откуда появилось столь необычное название. Никаких ресурсов, словно по этому участку планеты, прошел исполинский пылесос, вобравший в свои недра не только живые организмы, но и самые распространенные минералы. Я начал было грешить на обосновавшегося здесь песчаного льва, но вскоре стало понятно, что даже столь прожорливому хищнику такое не под силу. Даже мой репликант не смог подсветить ни одного хоть сколько-нибудь полезного предмета. Аномалия не иначе хотя, может, причина в проведенной имперцами орбитальной бомбардировке. Как-то незаметно для себя мои мысли переключились на происходившее на орбите планеты. Странное поведение имперцев и слухи об их высадке. Оговорки Отто насчет того, что большая часть контрабандистов и пиратов покинула систему. Неожиданный рейд инсектоидов. Все вышеперечисленное не могло быть совпадением. Даже если предположить, что имперцы действительно разыскивают меня, картинка не складывалась. Аномалия — не иголка в стоге сена. Обнаружить ее не составляет труда, а значит, по какой-то причине они сюда не суются. Может, и я лезу в самое пекло. Ох, не хотелось бы проверять это на собственной шкуре. Жаль, Хаттери не захотел посвящать меня во все подробности этой истории. После столкновения с одним из владельцев брони, я все больше убеждаюсь в том, что мне просто жизненно необходимо легализоваться на просторах империи. Было бы неплохо покинуть новую Тартугу и обосноваться где-то в серой зоне, там, куда не распространяются интересы имперцев. Наличие корабля и брони позволит мне избегать пристального внимания имперской СБ. В идеале можно попробовать раствориться где-то среди многочисленных колоний, разбросанных на окраине обитаемых систем. Вряд ли имперцы догадаются искать меня среди находящихся там жалких шахтерских поселений. Только вот что я буду там делать? Как долго смогу прятаться? Придется ежеминутно вздрагивать от каждого шороха и надеяться, что меня не найдут. Нет, это не для меня. К тому же, зная собственный характер, Я непременно влезу в местные разборки, а значит, вскоре привлеку к своей персоне нежелательное внимание. Есть еще неплохие шансы пощипать имперцев с помощью собственного корабля. Правда, для того, чтобы пиратствовать на окраине империи, у меня пока недостаточно ресурсов. Корабль и кучка боевых дронов — это слишком мало для того, чтобы противостоять имперским кораблям. Нужно раздобыть побольше денег, обзавестись всеми необходимыми связями на тортуге, а лишь после бросаться в подобные авантюры. Собирать по крупицам ресурсы для прокачки я буду целую вечность. Для стремительного развития репликанта необходимо нестандартное решение, которое позволит не только сбросить с хвоста имперскую СБ, но и даст мне возможность заполучить в свои руки непрерывный источник финансирования. Единственное, что приходит на ум, это поступить на службу в один из многочисленных отрядов наемников или же стать вассалом одного из дворянских родов. Наконец, дорога сделала крутой поворот и впереди замаячил узкий проход в ущелье. Прикинув оставшееся до него расстояние, я решил сделать еще один привал. До темноты нужно проскочить этот участок и разбить лагерь. Соваться внутрь аномалии без предварительной разведки я не хотел. Как бы мало времени у меня ни было, но нельзя бросаться вперед, очертя голову. Решено, для начала подыщу себе место для базового лагеря, а после буду делать короткие вылазки, во время которых можно будет установить выданное от датчики. Я с сомнением покосился на выданный торговцем контейнер. Может, бросить его здесь и наплевать на все договоренности, Хотя вряд ли у меня получится провернуть подобный фокус. Наверняка торговец подстраховался и оснастил контейнер парой маячков. А значит, как только он поймет, что я его кинул, наводка на мое местоположение полетит имперским ищейкам Хм, а может, и не полетит? Ведь тут как посмотреть?» С одной стороны, Отто не хочет привлекать к аномалии излишнее внимание, а значит, вряд ли станет сливать мои координаты имперцам. В конечном итоге установка датчиков не должна занять много времени. Странно, что посланная главой местного криминального мира роботы не смогли справиться с этой задачей. Видимо, с этими датчиками не все так просто. Ладно, разведаю, что творится внутри аномалии, раздобуду броню, и покину эти места как можно скорее. Можно попытаться обставить все так, что я погиб. Вряд ли эта уловка надолго собьет ищеек со следа, но так я получу хотя бы какую-то фору во времени. Не стоит забывать, что кроме ищеек на планету высадились и имперские войска, о целях и задачах которых я не имею ни малейшего представления. Что-то мне подсказывает, что они, как и инсектоиды, Прибыли сюда не случайно. Странно другое, почему ни одна из этих фракций не попыталась проникнуть за границы аномалии. Или, быть может, дело в ключе? Помнится, Хаттери рассказывал о войне и о том, что репликант позволяет взаимодействовать с продуктами древних технологий. Если допустить на секунду, что попавший в руки так ключ и есть продукт древних технологий, Тогда становится понятно, почему имперцы проявили к этому делу повышенный интерес. Видимо, открытое противостояние не входило в планы обеих сторон, значит, опасаться их в ближайшее время не стоит. Хуже другое, как только им станет известно об аномалии, они прочешут здесь все вдоль и поперек в поисках ресурсов и древних технологий. Маршрут, проложенный для меня хаттери, не случайно привел меня именно сюда, а значит, с высокой долей вероятности — Место, где я смогу получить свою броню, и есть центр этой самой аномалии. Раздавшийся в отдалении металлический лязг заставил меня остановиться. Оттащив волокушу в сторону, я бросился к ближайшему нагромождению камней.